Глава 14 Он увидел серые голые скалы в двух шагах. За спиной такие же. А узкую щель, в которую их перенес Азазель, пронизывает холодный и злой ветер. «Этот ваш Гамалиэль», — проговорил Михаил с трудом, «сволочь, такое видение наслал! Заикой стать можно!» Аград, не отпуская его, силой тряхнула. «Что наслал? Что ты видел?» «А вы не видели?» — спросил он. Она покачала головой. Рядом Азазель судорожно вздохнул. «Удрать успели. Михаил, я ничего не видел. А ты, Аград? Значит, только тебе какое-то предсказание. Выходит, Гамалиэль тебя выделил из нашей группы. Очень интересно». Аград повернула голову и всмотрелась в Михаила чересчур пристально. «Неужели Господь в самом деле их создавал не просто, как потешных зверьков? По мне, так ничего смешнее нет на свете, чем этот твой мишка. «Спасибо», — буркнул Михаил, — «не умри от смеха». «Риск есть», — признала Аград, — «если, конечно, Азазель не передумал тебя брать с нами». «Азазель, где это мы?» Михаил огляделся. Окружившие их с трех сторон скалы смотрятся безрадостно, а в дальнюю узкую щель виднеются холмы, свежо зеленеющие на фоне изумительно синего неба, на котором ни единого облачка. «Где то у цели?» — ответила Азазель. хотя, конечно, вдали от дорог и населенных пунктов. Аград поморщилась. Мог бы и поближе. вслепую поинтересовался азазы «Аград, запомни, как только кто-то из людей увидит по твоей вине что-то такое, чего не понимает, я обязан либо сразу убить тебя, либо в жесте особого милосердия, которым я никогда замечен не был, вернуть обратно в ад, с тем, чтобы никогда больше оттуда не выходило. Там за этим проследят особо». Она посмотрела из-под Уже уши прожужжали этим правилом. Еще там, в уютном, теплом месте. «Внизу должна быть дорога», сказала Зазель. «Ты здесь был? Давно», буркнула Зазель. «Все могло измениться». «Все реки текут вниз», отрезала Зазель. «А дороги прокладывают тоже не по вершинам гор. Выходим и не ропщите. Никто не должен видеть, как появляемся из ниоткуда или исчезаем так же внезапно». «А мы здесь кто?» — спросила она. «Туристы», — пояснил он, «любители диких мест, прочь от цивилизации, восторг перед древними руинами». Аград поморщилась. «Изображать таких придурков?» Азазель сказал с иронией. «Знала бы ты, что таких две трети всего человечества. В прошлом всегда уютнее». Скалы с каждым шагом отступают за спину. Щель впереди становится шире, открывая сверкающий мир, где зелено, Мир чистый светил, и Михаил наконец ощутил, что его шаг становится все шире. Наконец каменные стены ушли за спины. Навстречу двинулся мир чистый и светлый, почти весь из синего безоблачного неба. Азазель лавировал между глыбами камня, перепрыгивал, проскакивал. Впереди наметилось что-то вроде дорожки. Спуск крутой, неудобный. Аград сказал иронией. "Азазель, ты в старости стал таким осторожным? Я им всегда был" ответил Азазель мирно, и потому все еще жив, а мои враги нет. Михаил смолчал, не желая поддерживать демона. Хотя, конечно, Азазель прав. Здесь никто не увидит, как они трое появились из ниоткуда. «Вон там, внизу, домик», — сказал он. «Мы к нему?» «Точно», — сказал Азазель. «Это постоялый двор, гостиница». «Не так уж и далеко», — сказал Михаил. «Тем более дорога все время вниз». «А что случилось с Гамалиэлем?» А Зазель ответил на ходу, не поворачивая головы. «Когда-то он был только светлым ангелом, весь из чистоты и света. Такими и люди бывают в самом раннем детстве, когда еще не умеют лгать. Но способность пить из двух источников, сферот и клепот, привела к тому, что...» Он умолк, махнул рукой в безнадежном жесте и шел дальше молча. Аград промолчала, вряд ли даже поняла. Михаил сказал осторожно. «Азазель, ты бы удержался!» «Знаю, лакал бы из обеих, это ж твоя натура, но пить из Сферот не перестал бы». «Гамалиэль тоже пьет», — ответила Зазель убитым голосом. «Но уже все реже и реже, а из Исклипот почти постоянно. В этом случае его зовут уже Нихшеэлем. Скоро таким останется, уже навсегда». Что он сказал о будущем? Азазель отвел взгляд. «Да, собственно, не успел. Только поздоровались, он тут же сделал глоток из клепот А дальше, сам понимаешь, это как хороший коньяк, только лучше. «Ну ладно», — сказал Михаил. Он тоже старался не встречаться взглядом с Азазелем. Не стоит говорить, что все слышал. «Ничего не меняется?» Азазель подумал, покачал головой. «А что остается? В самом худшем случае погибнем чуть раньше остального мира. Но, может быть, и спасемся. Заодно и весь остальной мир спасем». «Заодно», — «За повторил Аград. «Хорошо сказано». по Крутая дорога, по которой иногда скользили, съезжая на спинах, привела вниз, а там, в километре, высится на перекрестке двух дорог крохотный двухэтажный домик. Возможно, в самом деле гостиница, как сказал Азазель. Бионакит поднялся им навстречу из-за стола в обеденном зале. Крепкий, похож на ветерана многих воин, что отслужил по контрактам и теперь путешествует по миру, наслаждаясь его красотами. Лицо оставалось неподвижным, даже когда увидел рядом с Азазелем и Михаилом еще и яркую оград, который легко увидеть спецназовку, играющую в туристку. «Привет, дорогой друг», — произнес Азазель приветливо, — «как хорошо, что ты нас здесь отыскал». Говорил он громко и сердечно, явно для присутствующей в дальнем углу пары пожилых туристов в чересчур в молодежной одежде, что хоть и не по возрасту, но для карабкания по горам и даже для прогулок по дикой местности очень даже хороша. Аград тоже поняла, шепнула, «А давай я их убью». Азазель ответил ей взглядом, в котором Михаил и Бианакит прочли отчетливое «Молчи, дура». Азазель же обнял Бианакит и усадил за стол. «Уже оттрапезовал? Ничего, посмотришь, как мы едим. Я вообще лучший едун на свете. Сразу и сам вас хочешь опять и снова». Бианакит улыбнулся одними глазами. а массивное лицо оставалось таким же неподвижным, словно вырубили из камня долотом и молотом. Заспанный официант принес стандартный набор блюд, а Зазель похвалил, Михаил смолчал. Настоящие мужчины не перебирают. Бионакит тоже ел спокойно и равнодушно, словно пилил дерево, только оград сказалось неудовольствием. Рыба холодная, салат какой-то вялый, а мясо пережаренное. «Лопай!» — велела Зазель. «Что дают?» «Сейчас для тебя побегут свежий салат собирать на огороде». «А стоило бы», — буркнула она. Михаил смотрел с неудовольствием, как она обрезгливо ковыряется в тарелке. Сам поел быстро и не прислушиваясь к ощущениям. Но Азазель все равно опередил, вытер последним ломтиком хлеба пустую тарелку и, отодвинув ее, нетерпеливым жестом велел официанту подавать кофе. К счастью, кофе оказался горячим, крепким и сладким. Михаил пил с наслаждением. Бионакит спокойный, без видимых эмоций. Только Аград скривилась и сказала с неудовольствием. «Недостаточно крепкий?» Азазель заметил. «Этот кофе можно намазывать на хлеб. Это недостаточно?» «Я пила такой», — похвасталась она, «который можно было резать ножом». Азазель молча расплатился, поднялся. Аград встала с чашкой в руке, допила уже на ходу и вручила пустую официанту на выходе. «Я снял две комнаты», — сказал Бионакид. Михаил, ничего не спрашивая, поднялся с Азазелем и Аград по ветхой лестнице на второй этаж. Бианакит вытащил из кармана ключи. Один отдал Азазелю, второй сунул Михаилу. «Пока постояльцев мало», — сообщил он. «Туристический сезон вот-вот начнется. Тогда здесь будут спать и во дворе на сеновале». Азазель кивнул, ставил ключ в дверях номера. Аград сказала за их спинами. «А я пока осмотрюсь в самой гостинице, а потом приду». Михаил уловил в ее голосе то ли обиду, то ли угрозу, но Азазель не среагировал. Распахнул дверь и жестом велел мужчинам войти в номер. Комната, при всей ее бедности, если сравнивать с апартаментами Азазеля, выглядит роскошной. Все-таки помимо трех кроватей и шкафчиков, еще и широкий экран телевизора на стене с крупным блоком компьютера под столом, которых не было даже у императоров могущественного Рима. Даже холодильник и прочие мелочи делают комнату исполненной магией, Хотя да, уже понятно, это не магия, а доведённое до совершенства умение людей делать такие вещи, которые может понять только сам Господь. Азазель швырнул рюкзак в угол, хотя рядом на стене удобная вешалка на все случаи жизни, от шляпы до обуви. Ненадолго скрылся в туалетной комнате, а когда вышел, Михаил осторожно поинтересовался. «Ты можешь сказать, из-за чего такой переполох и спешка?» Азазель сел на кровать. игнорируя легкие пластиковые кресла. Подумал и лег, закинув руки за голову. «Это старая история», — проговорил он с неохотой. «Для тебя», — напомнил Михаил с сердцем. «Я многое пропустил, сам знаешь». Азазель снова подумал. Михаил посмотрел на его отрешенный вид и заподозрил, что Азазель размышляет о чем-то ином, а может, еще и переговаривается с кем-то из своих. Но, наконец, Азазель обратил на него внимание, хотя во взгляде проступило сомнение. а заговорил с заметным неудовольствием. «Нужен ли тебе ответ прямо сейчас?» «Ну ладно. Когда Адама и Еву изгнали из рая...» Михаил сказал злее. «Еще с сотворения мира начни». Азазель подумал, ответил со вздохом. «Так было бы правильнее, ты молодец, все понимаешь, но лучше я тебе дам укороченный вариант, хорошо?» «Сильно укороченный», — попросил Михаил. «Так можно? И даже усеченный». «Еще как», — ответил Азазель. Хотя, конечно, сотворение мира тоже имеет прямое отношение. Ну да ладно, пропустим. Так вот, когда Адама и Еву изгнали из рая, у входа поставили архангела с огненным мечом в руке Дескать, будет преграждать людям путь, чтобы те не пытались вернуться. Михаил спросил с сомнением. «А что, Адам и Еву пытались?» Азазель покачал головой. «Нет, конечно, но тогда еще не знали суть человека и его упрямство Господь, конечно, знал». Он недоступен звону злата, а мысли и дела уж точно знает наперед. Однако дело в том, что Архангел точно исполнял приказ, неизвестно от кого исходивший. От Метатрона? Азазель посмотрел на него с укором. Метатрона тогда не было. Это же Енох, которого взяли на небо живым. А там уже как-то втерся в такое доверие, что стал фактически заместителем Творца и его официальным голосом. В общем, как сам знаешь... Уриил усердно бдил, чтобы людей не пустить обратно в рай. Он же вроде тебя, честный и очень исполнительный.